Глава девятая Поиски начались с надежды, а превратились в мучение Мастерская, оказавшаяся символом гениальности отца, стала лабиринтом из пергамента и пыли. Я сидела за его главным верстаком уже третий час, и тусклый свет магических ламп отражался в десятках стеклянных баночек с порошками молчаливых свидетелей ночных трудов Марка. Воздух был неподвижным, пропитанным запахами старой бумаги, смазочного масла и холодного металла. Первые журналы разочаровали. Я перебирала страницу за страницей, надеясь найти хоть какое-то упоминание о загадочной искре глубин, но находила лишь привычное описание кухонных помощников. Вот подробнейшие расчеты траектории движения для половичка метлы Чистюли, чтобы он не врезался в ножки столов при уборке. Схема его крошечного мозга из латунных пружин занимала целых две страницы. Чистюля очень гордый, писал отец своим аккуратным почерком. Если случайно наступить на его хвостик-щетку, может обидеться и три дня прятаться под кроватью. Лучший способ его задобрить – дать почистить что-то особенно грязное. Тогда он весь светится от счастья. Между техническими записями прятались более личные заметки. Воспоминания о Эльзе, матери Мэй, о том, как ее улыбка напоминала ему блеск полированной меди. Как он скучал по ее голосу, когда работал по ночам в одиночестве. Как мучился виной за то, что оставил маленькую дочь. «Мэй растет без отца, и это моя вина», — писал он неровными буквами. «Но что я могу ей дать, кроме опасности? Она обычная девочка, без проклятого дара. Пусть лучше живет спокойной жизнью в деревне, чем прячется в тени вместе со мной. Марта вырастет ее доброй и счастливой». Я нашла также записи о механизмах, которых пока не встречала в харчевне. Стражник-паук дозорный, размером с собаку, с восемью глазами-линзами и острыми передними лапами целые лапки обтянуты мехом для пущей убедительности, что он живой. Его задачей была охрана мастерской по ночам. «Дозорный патрулирует периметр каждые полчаса», – описывал отец. «Умеет различать хозяев от чужаков по запаху и звуку шагов. При обнаружении незнакомца издает предупреждающий щелчок. Если угроза не отступает, переходит к активной обороне. Но главная его особенность – абсолютная преданность. Дозорный будет защищать то, что ему поручили, до последней шестеренки» еще один помощник вестовой мышь быстронок крошечный механизм не больше настоящей мыши способный передавать сообщения между комнатами дома быстронок запоминает до десяти коротких посланий объяснял марк достаточно шепнуть ему на ушко к кому доставить и он помчится по своим тайным ходам в стенах очень полезен когда руки заняты работой а нужно что-то передать на кухню ну а искре глубин ни слова отчаяние начало подступать липкой волной Может, я ошиблась? Может, эта сделка была устной, недоверенной бумаги? Но это противоречило характеру Марка. Судя по архивам, он фиксировал каждую мысль, каждое наблюдение. Я принялась разбирать ящики верстака, и, наконец, под стопкой чистых пергаментов в самом нижнем ящике пальцы нащупали что-то необычное. Книга в переплете из черной кожи, без единой надписи на обложке. Тяжелая, основательная, явно не рабочий журнал. Открыв ее, я увидела ряды цифр и странных символов, не похожих ни на что знакомое. Сердце ёкнуло. Это выглядело как шифр. Я села ровнее, пододвинула лампу и принялась изучать записи. Поначалу это казалось невыполнимой задачей, хаос из значков и чисел. Но постепенно начали проступать закономерности. Некоторые символы повторялись рядом с датами, цифры группировались по три. Взгляд упал на латунный арифмометр в углу стола, сложный счетный механизм с множеством шестеренок и рычажков. Вспомнилась одна из записей отца. Любой шифр имеет свой ключ, нужно лишь найти правильный рычаг. Я начала экспериментировать, вводя группы цифр из книги в арифмометр. Машина щелкала, считала, и через полчаса мучений выдала первое узнаваемое слово. «Заказ». Руки задрожали. Еще несколько манипуляций, и механизм начал переводить шифр в читаемый текст. То, что я прочла, открыло совершенно новую сторону жизни моего отца. Марк не был просто гениальным изобретателем, создающим кухонных помощников для собственного удобства. Он выполнял заказы. Тайные заказы богатых клиентов, готовых щедро платить за уникальные механические диковинки. Схема была проста, но эффективна. Богатые купцы и дворяне из соседних королевств заказывали через посредников механические игрушки певчих птиц для развлечения гостей, танцующих кукол для детей, изящных слуг для демонстрации богатства. Формально это были просто сложные заводные механизмы, но благодаря гению отца они выглядели почти живыми. Гномьи-торговцы служили посредниками. Они приносили заказы, забирали готовые изделия и переправляли их через горные перевалы заказчикам. Харчевня Три Таракана была идеальным прикрытием. Никто не удивлялся частым визитом гномов в заведения на торговом пути. Листая расшифрованные страницы, я видела масштаб операции. Десятки заказов за годы работы. Механические птицы для герцога Валенсийского. Кукла-танцовщица для принцессы Северного Королевства. Музыкальная шкатулка с поющими фигурками для императорской семьи Восточной Империи. Суммы заставляли ахнуть. Отец был не просто хорошим ремесленником. Он был мастером эксклюзивного штучного товара для самых богатых людей континента. И вот почти в конце книги я нашла искомое. Запись двухмесячной давности. Заказ номер семьдесят три. Клиент. Клан черного железа. Изделие. Искра глубин. Аванс. Пятьдесят золотых. Описание. Механический шпион, малый размер, функция подслушивания и записи разговоров. Лихорадочно я принялась искать чертежи. Они нашлись в отдельном тубусе из вороненой стали, спрятанном за стеллажом с реагентами. Искра глубин оказалась изящным механизмом размером с крупную монету. Плоский дисковый корпус, инкрустированный тонкими кристаллическими нитями, устройство для записи и передачи звуков. Несколько микроскопических ножек позволяли ей ползать по стенам и потолкам, как настоящему пауку. Крошечная линза глаз могла различать лица и голоса. В пояснениях на полях отец писал. Механический подслушиватель последнего поколения. Способен записать до трех часов разговора передает информацию на расстояние до мили. Это была шпионская игрушка. Дорогая, сложная и очень продвинутая подслушивающее устройство. Дальше шли технические детали. Схемы записывающего механизма, настройки чувствительности, способы маскировки. Работа была сложной, требующей ювелирной точности, но вполне выполнимой. В конце чертежей я нашла приписку, датированную неделей до смерти отца. Корпус готов, записывающий механизм настроен. Осталось откалибровать передающий кристалл и провести финальные тесты. Но что-то меня беспокоит. Слишком много вопросов задают в последнее время на торжище. Слишком много незнакомых лиц. Если что-то случится, спрятал почти готовую искру в тайнике за красным кристаллом. Заказчики не из тех, кто простит невыполнение обязательств. Значит, он предчувствовал опасность. И все равно продолжал работать, не желая подводить клиентов. Я отложила чертежи и потерла виски. В голове постепенно складывалась картина. Отец был талантливым мастером, который зарабатывал на жизнь, создавая дорогие механические игрушки для богатых клиентов. Проблема была лишь в том, что создавал он их на территории Железного королевства Вестмар, где техномагия каралась смертью. «Сколько я уже здесь сижу?» Взгляд упал на маленькие часы с кукушкой, одно из ранних творений отца, стоявшие на полке. Стрелки показывали половину первого ночи. «Шесть часов!» Я просидела в мастерской шесть часов, даже не заметив, как пролетело время. Торжеще давно спало, улицы опустели И именно поэтому непривычный звук показался таким громким. Резкий скрежет металла по дереву, доносившийся снизу из зала. Я замерла, прислушиваясь. Сердце пропустило удар, затем заколотилось с бешеной скоростью. Звук повторился. Кто-то с силой давил на оконную раму, пытаясь ее сдвинуть. Медленно, стараясь не скрипнуть половицей я поднялась с места. Кровь стучала в висках, во рту пересохла. Там, внизу, в темноте моего дома, был кто-то чужой. Кто-то, кому не терпелось попасть внутрь именно сейчас, когда все порядочные люди спали. Скрежет усилился, к нему добавился тихий треск, дерево поддавалось нажиму. Еще немного, и незваный гость окажется внутри. Я была почти уверена, что знала, кто его послал. Ворд не из тех, кто долго ждет. Но если он решил действовать, то выберет именно такое время. Глухую ночь когда никто не увидит и не услышит. Вопрос был в другом. Что он ищет? Механизмы? Чертежи? Или просто хочет запугать меня, заставить согласиться на продажу? Дрожащими руками я сгребла со стола самые важные документы. Шифровальную книгу, чертежи искры глубин, записи о тайных заказах. Все это нужно было спрятать. За стеллажом с реагентами я нащупала еще один тайник. Узкую щель между камнями, прикрытую подвижной плитой. Сунула туда бумаги, закрыла тайник. Резкий треск внизу возвестил о том, что рама наконец поддалась. Я услышала осторожные шаги, приглушенные голоса. Незваные гости были внутри. Я подкралась к потайной двери мастерской и осторожно приложила ухо к щели. Внизу раздавались звуки обыска. Кто-то методично переворачивал мебель, заглядывал в каждый угол. «Здесь ничего нет», — прозвучал незнакомый мужской голос. «Обычная харчевня». «Продолжайте искать», — отозвался другой, более резкий. «Мастерская должна быть где-то рядом. Такие механизмы не появляются из воздуха». Мой желудок сжался в ледяной комок. Они знали. Знали о механизмах, о мастерской. Это была не случайная кража. Шаги приближались к лестнице, ведущей на второй этаж. Еще минута, и они начнут обыскивать жилые комнаты. А там, в кабинете отца, за сдвинутым шкафом, их ждал вход в мастерскую. Я закрыла глаза, пытаясь совладать с паникой. «Нужен план. И нужен он прямо сейчас». В углу мастерской стоял стражник-паук-дозорный. Тот самый механизм размером с собаку, о котором я читала в записях отца. Восемь глаз линз, острые передние лапы и, главное, программа защиты территории. Может быть, стоило рискнуть? Я подкралась к неподвижному пауку и осторожно коснулась его мехового тельца. Закрыв глаза, я представила угрозу. Чужаков в доме. Необходимость защитить мастерскую любой ценой. Паук дрогнул. Его восемь глаз линв вспыхнули тусклым красным светом, и механизм медленно поднялся на длинные ноги. Внизу раздался скрип половиц, кто-то поднимался по лестнице. Дозорный повернул голову в мою сторону, словно ждал команды. В красноватом свете его глаз читалась готовность к бою. «Защищай мастерскую», — шепнула я. «Но «Ну не убивай, просто напугай». Паук кивнул, едва заметное движение головы, и бесшумно, как настоящий хищник, направился к потайной двери. А я взяла со стола тяжелый молоток и приготовилась. Через мгновение снизу донесся приглушенный крик ужаса, затем грохот падающей мебели и топот убегающих ног.